Как они ее напечатали? Что они? Ничего не понимают? Это же все человек пишет о нашей советской действительности, причем ничего не страшась. Сам Ефремов, по оперативным данным, так оценивает свое произведение. Ярая книга, пропитана яростью, которая накопилась у нас. Это удивительно. Я их понять никак не могу. Они рубят сук, на котором сидят. В настоящее время роман «Час быка» продается на черном рынке за цену в 10 раз, превышающую официальную стоимость. Сообщается в порядке информации. Судя по всему, Андропов в своей записке хотел решить как минимум две задачи. Первая его цель была бросить тень на Суслова. А вторая – убрать руководство журнала «Молодая гвардия», которая, несмотря на происшедшую в 1968 году смену первого секретаря ЦК Комсомола, продолжила курс на поддержку русских национальных традиций. Вскоре к записке Андропова была приложена карточка «Ознакомить секретарей ЦК КПСС, а также товарища Яковлева». Яковлев, напомню, на тот момент исполнял обязанности заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС. Добавлю, позже на этой карточке появились росписи Соломенцева, Катушева, Капитонова, Суслова, Кириленко и некоторых других секретарей ЦК. Ну а 12 сентября 1970 года записка Андропова была обсуждена уже за повесткой дня на заседании секретариата ЦК КПСС. Интересно, что председательствовал на том секретариате Суслов, как опытный интриган. Он предложил по этому вопросу высказаться главному куратору советской печати Петру Демичеву. К слову, Демичев на тот момент считался членом команды Александра Шелепина, который, как полагали, в партаппарате был не прочь перехватить у Брежнева всю власть. Но надо было учитывать еще и то, что Демичев в душе поддерживал русскую партию в литературе и искусстве и страшно не любил либералов. Однако тут Демичев почему-то дрогнул. Он, видимо, решил, что на самом верху стала побеждать либеральная группировка, и поэтому публично поддержал Андропова. «Я заявил Демичев на секретариате ЦК, читал этот роман и считаю, что товарищ Андропов совершенно прав. В романе товарищ Ефремов критикует наши порядки. Издательство «Молодая гвардия» допустило серьезную ошибку, опубликовав этот роман сначала в журнале, а затем выпустив его отдельной книгой. Похоже, Суслов такой трусости от Демичева не ждал». Поэтому он быстро свернул все прения, предложив поручить рассмотрение вопроса о публикации романа Ефремова ЦК «Комсомола», сославшись на то, что журнал, в котором появился час «БК», находился в подчинении «Комсомола». Здесь надо отметить, что недели ранее, 5 ноября, секретариат ЦК уже рассматривал вопрос о журнале «Молодая гвардия», Кстати, тогда на секретариат явился сам Брежнев. Настроенный частью своего окружения против журнала, он выразил недовольство многими публикациями, однако от немедленного принятия кардинальных мер все-таки воздержался. В итоге секретариат поручил судьбу руководства проштрафившегося журнала решить ЦК «Комсомола». И вот последовало второе указание комсомольскому начальству заняться молодой гвардией. Не зная всех нюансов, Ефремов, прослышав о сгустившихся над журналом тучах, а также желая защитить свой роман, бросился писать в ЦК. Однако суслово он светить не стал. свое обращение писатель решил адресовать Демичеву, как человеку, который, по его мнению, отстаивал в верхах, интерес русского народа и русской культуры глубокоуважаемый пётр нилович написал 20 ноября 1970 года ефремову демичеву позвольте преподнести вам мой последний научно-фантастический роман о будущем час быка в надежде что его прочтёт кто-либо из ваших ближайших помощников Как и каждому автору, мне бы хотелось узнать вашу оценку моего многолетнего труда. В настоящий момент это особенно важно, так как может оказаться поворотным пунктом в моем творчестве. Журнал «Молодая гвардия», напечатавший первый вариант «Часа быка», подвергается суровой критике, на мой взгляд, преувеличенной. В числе ошибок редакции, в частности, считают и опубликование моего романа. Некоторые люди усмотрели в романе «Опорочивание нашего строя». Как вам известно, на тему будущего коммунистического общества я написал уже две повести и два романа. Первый из них «Туманность Андромеды», напечатанный в 1957 году, вначале подвергся недоброжелательной критике и вызвал целую литературную дискуссию. Ныне он переведен на 31 язык во многих странах, а кое-где – конечно, в социалистическом секторе, введен в школьные программы. Я собирался продолжать писать на ту же тему будущего коммунизма. Однако, если редакции будут получать нарекания запечатания этих романов, то они их публиковать не будут. Следовательно, тут налицо или какие-то мои ошибки в трактовке темы, или неправильная оценка критикой, возможно, для целей нанесения более сильного удара по журналу. Разумеется, «Час быка» – очень сложный роман, и одной из его главных целей была критика маоизма, который, как известно, использует опыт коммунистического строительства в нашей стране, искажая и выворачивая его в своих целях. И очень плохо для критики, если изображение будущего общества – моделированного по маоистскому Китаю плюс гангстерскому монополистическому капитализму, она принимает за какое-то отображение нашего строя. Вполне возможно, что у меня могут встретиться неточные отдельные места, но как может фантастический роман претендовать на абсолютную непогрешимость предсказаний будущего или описаний такового? Очевидно, критике следовало бы судить по основным идеологическим направлениям и главной линии романа, которые совершенно ясны. Характерно, что ни одного письма, осуждающего роман, я не получил, кроме множества одобрительных. Также не было и осуждающих выступлений в печати. Естественно, я обращаюсь в высший орган партии нашей страны, С просьбой или указать мне мои ошибки, или разъяснить, что опубликование моего романа «Час быка» не является идеологической ошибкой редакции журнала «Молодая гвардия» или, соответственно, издательства. Пишу именно вам, глубокоуважаемый уважаемый Петр Нилович, так как вы всегда принимали живое участие и относились с интересом к делам писательским». Ефремов не знал, что Демичев, ради того, чтобы самому удержаться в ЦК, фактически от него отрекся. Во многом из-за проявленной Демичевым слабости ЦК комсомола не смог отстоять руководство журнала «Молодая гвардия». Он вынужден был снять главреда Анатолия Никонова. Правда, совсем пропасть ему не дали. Его потом перевели на равнозначную должность в другой журнал «Вокруг света». А самое главное, комсомольское начальство негласно дало новому редактору журнала указание сохранить в целом прежний курс. Но вряд ли новый комсомольский вожак Евгений Тяжельников это сделал на свой страх и риск. Он, безусловно, предварительно заручился чьим-то согласием в верхах. Но чьим? Не Андропова же? И вряд ли Демичева? Скорее всего, санкцию ему дал Суслов. Но Айфремова комсомольское начальство лишь слегка пожурило. 31 декабря 1970 года Тяжельников доложил партруководству. В соответствии с поручением ЦК КПСС от 5.11.70 года ЦК ВЛКСС принял необходимые меры – Вопрос о работе журнала «Молодая гвардия» обсуждался в секретариате ЦК ВЛКСМ. Состоялась встреча с членами редколлегии журнала. В редакции прошло отчетно-выборное партийное собрание. Коммунисты редакции и члены редколлегии дали принципиальную оценку ошибочным выступлениям журнала. Решением бюро ЦК ВЛКСМ товарищ Никонов освобожден от должности главного редактора журнала «Молодая гвардия». Главным редактором утвержден товарищ Овчаренко, до последнего времени работавший инструктором отдела пропаганды ЦК КПСС. ЦК ВЛКСМ определил меры, направленные на устранение отмеченных недостатков, на улучшение работы журнала, как важного средства коммунистического воспитания молодежи. В соответствии с поручением ЦК КПСС от 12.11.70 -го года, ЦК ВЛКСМ рассмотрел записку товарища Андропова. Роман Ефремова «Час быка» был опубликован в журнале «Молодая гвардия» номера от 1 до 4 1969 года. Роман получил... Положительную оценку в газетах «Правда», «Литературная газета», «Литературная Россия». В июле 1970 года роман «Час быка» вышел в издательстве «Молодая гвардия». Ефремов, член партии, крупный советский писатель-фантаст, автор известных научно-фантастических романов, в которых он разрабатывает проблемы будущего коммунистического общества. В новом романе «Час быка» Ефремов поставил задачу показать закономерность и неизбежность победы коммунистического общества. Однако писатель допустил некоторые ошибочные оценки проблем развития социалистического общества, а также отдельные рассуждения, которые дают возможность их двусмысленного толкования. ЦК ВЛКСМ указал руководству журнала «Молодая гвардия» и издательство «Молодая гвардия» на необходимость повышение требовательности к авторам и более тщательной работы над рукописью. Спустя три месяца партфункционеры, говоря языком чиновников, закрыли и письмо Ефремова. Заместитель заведующего отделом культуры ЦК Зоя Туманова и завсектором этого отдела Альберт Беляев сообщили. Писатель Ефремов, город Москва, выражает несогласие с некоторыми критическими оценками его научно-фантастического романа «Час быка», опубликованного в журнале «Молодая гвардия», номера 1 до 4 за 1969 год, а затем выпущенного отдельной книгой в 1970 году. Роман Ефремова «Час быка» получил в нашей печати положительную оценку. В статье Дмитриевского За горизонтами времени, правда, 31 июля 1970 года, роман Час быка отнесём к числу значительных произведений последнего времени. В рецензиях на роман, напечатанных в журнале «Огонек», литературной газете, еженедельнике Литературная Россия, отмечалось, что новое произведение Ефремова пронизано пафосом утверждения коммунистических идеалов, историческим оптимизмом. Вместе с тем в статьях и рецензиях указывалось на конкретные недостатки, содержащиеся в романе. С Ефремовым состоялась беседа, ему даны необходимые разъяснения по вопросам, затронутым в письме. Ефремов беседой удовлетворен. В общем, предпринятой Андроповым атака на Ефремова, была отбита. Но без потерь не обошлось. Русская партия в портапарате вынуждена была пожертвовать Никоновым. Другой жертвой оказался Юрий Милентьев. Занимая пост заместителя заведующего отделом культуры ЦК КПСС, он выразил несогласие с увольнением Никонова и набрал по вертушке прямой телефон Брежнева, тем самым нарушив неписанное для партийцев правило безукоризненно выполнять любое принятое партии решение. За это его немедленно удалили из аппарата ЦК в комитет по печати. Умер Ефремов 5 октября 1972 года в Москве. Его потом кремировали, а урну с прахом увезли в писательский поселок Комарова под Ленинградом. Тут самое время перейти к альтернативной, скажем так, биографии Ефремова. Когда Ефремов умер, на его квартиру сразу нагрянули чекисты. Как говорили, они пытались выяснить, не оставил ли писатель после себя рукописи антисоветского содержания. Но потом пошли гулять другие слухи. Чекисты искали следы сотрудничества художника с английской разведкой. Народ ничего не понимал. Какое отношение великий фантаст имел к шпионажу? Кое-что потом разузнал Федор Раззаков. По версии КГБ, рассказывал он, падение Фремова случилось много лет назад и выглядело следующим образом. Отец будущего писателя, вдовый торговец из Англии, оказавшись на грани разорения, решил поправить свои финансовые дела с помощью родной разведки. Он стал ее сотрудником и был отправлен в Россию под видом торговца. Вместе с ним туда же отправились его малолетний сын Майкл и компаньон-купец Антон Ефремов. Последний не знал об истинной миссии отца мальчика, поэтому к шпионской деятельности не имел никакого отношения. Правда вскрылась только в 1917 году, когда отец Майкла смертельно заболел и решил открыться перед своим компаньоном. Он попросил Антона усыновить сына и не открывать властям правду о том, кем был его отец. Антон так и сделал. Так на свет появился будущий писатель Иван Ефремов. Безмятежная жизнь Ивана продолжалась до начала 20-х годов. Он тогда учился в горном институте и мечтал стать моряком. Однако в один из дней к нему явился человек, представившийся другом его покойного отца. Это был посланник английской разведки, который выложил перед парнем всю правду о том, кто на самом деле был его подлинный отец и где он работал. В итоге Ефремов дал согласие пойти по стопам своего родителя – и на протяжении почти 50 лет работал на английскую разведку. Позднее он даже в жены взял себе не простую девушку, а тоже английскую шпионку. Таисия Иосифовна была завербована британцами еще в 11-летнем возрасте, когда находилась в оккупации на Западной Украине. раззаков Свет погасших звезд. Москва. 2007 год. Книга вторая». Розаков привел и другую версию КГБ. Якобы Ефремов в шестидесятые годы по каким-то причинам стал тяготиться связями с английской разведкой, а потом и вовсе порвал с ней всякие контакты, что ему не простилось. Убрали писателя будто бы по-изуитски. Ему подсунули письмо, обработанное сильнодействующим ядом. Но вот весной 2018 года в Литгазете появилась статья бывшего сотрудника КГБ Владимира Каталикова. Тот признал, да, в 70-е годы органы завели соответствующее дело. Но что оно показало? Первое. С обыском на квартиру Ефремова чекисты пришли не сразу после смерти писателя. Она случилась в 5 утра 5 октября 1972 года, а через месяц – 4 ноября. Второе. Само уголовное дело следователи возбудили лишь 22 января 1973 года в связи с возникшими подозрениями относительно обстоятельств смерти писателя. На момент смерти Ефремова, рассказывал Каталиков, в одном из районных отделов Московского управления КГБ имелось дело оперативного учета, содержащее негласные сведения о том, что писатель Ефремов не являлся истинным лицом, и в его действиях могут усматриваться признаки преступной деятельности. Документ с подобным утверждением поступил в следственный отдел вскоре после смерти Ефремова был зарегистрирован и имел высокую начальственную резолюцию о проведении так называемой доследственной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Я помню, как Хабибуллин на протяжении нескольких месяцев, чуть ли не каждый день, проводил в этом райотделе и знакомился с многотомным архивом на Ефремова. Скажем сразу, что представленные материалы по Ефремову были значительными, а руководящие указания столь весомыми, что требовали взвешенного и ответственного решения. Достаточно сказать, что расследование уголовного дела находилось под непосредственным контролем начальника Московского управления, всем известного тогда генерала Виктора алидина. О ходе дела неоднократно докладывалось председателю КГБ Андропову, а ходатайство о продлении срока следствия по делу обсуждались и санкционировались генеральным прокурором СССР. Так вот, предложенные на рассмотрение следователи оперативной версии указывали только на возможность того, что Ефремов является мнимым лицом но не содержали легальных и достаточных процессуальных обоснований таких выводов. Литературная газета, 2018 год, номер 19. По словам Каталикова, в ходе расследования чекисты опросили множество людей и провели не одну сравнительную криминалистическую экспертизу по многочисленным фотографиям. Цель была одна – идентифицировать личность писателя. Все говорило за то, что все разговоры о том, что Ефремов якобы выдавал себя не за того, кем он был, не подтвердились. Каталиков четко заявил, никаким английским агентом писатель не был. Через год после смерти фантаста издатели рискнули выпустить отдельной книгой последний роман Ефремова «Таис Афинская». Уже в перестройку некоторые критики предприняли ряд попыток представить взгляды и творчество писателя в сильно искаженном виде. Какие только ярлыки к нему тогда не приклеивали. Особое усердие на этом фронте проявила Каганская. Она уверяла, антропология и история Софии Ефремова носят ярко выраженный характер манихейского расизма. Добро и зло, определяющие по его концепции ход мировой истории, четко распределены по культурно-этническим регионам. Греко-индийская Айкумена воплощает добро, а ближнее и дальневосточное семитское и китайское – зло. Отсюда вытекает антииудаизм и антихристианство Ефремова, типологически совпадающие – с протонацистской теософской гностикой. «Страна и мир», 1986 год, номер одиннадцатый. Каганской вторили Вайль и Генис. Эти литературоведы в 1988 году доказывали, будто ефремовский научный мистицизм был остро критичен по отношению к юдео христианскому миру, и поэтому Ефремов «Отрывал от Европы Россию, считая, что я предназначен чуждый Западу путь синтеза религии и науки». Но всерьез этим исследователям никто не ответил. Одно время, как выяснил критик Владимир Березин, вокруг образа Ефремова сформировалась пара полурелигиозных обществ, которые утверждали, что геолог-писатель обладал тайным знанием и черпал сюжеты, «Подсказку и науку из космоса». Книжное обозрение, 2007 год, номер седьмой. Но, по-моему, всерьез Ефремова еще никто не разгадал. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Сентябрь 2022 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Вячеслав Задворных.